Иван решил проверить глубину работы лифта, и во второй раз они вышли уже в царстве Кембрия. Та же равнина, но покрытая темной коркой такыра. Широкие и мелкие водоемы. По берегам приземистые растения. Животных видно не было, воды лагун были прозрачны и мертвы, отражая текучий желтый пламень горящего столба на горизонте. Низкий гул растекался по равнине. Дрожала земля, по лужам бежала рябь. Дышалось в этом краю тяжело, хотя жары не ощущалось. Путешественники побродили по берегу одной из лагун, по молчаливому согласию искупались по очереди в теплой и прозрачной до самого дна воде. Пока Тая занималась стиркой, Иван искал хоть что-нибудь съедобное. На пробу он выдернул одной из хилых растенец и обнаружил нежную белую луковицу. Попробовал на зуб, водянисто, кисловато. Съел, прислушался к ощущениям. Когда Тая позвала его, Иван притащил целую связку луковиц, и они наелись первым из растений, почти безвкусным, но зато и безвредным. К концу дня, отмеренного часами Ивана, Решили ещё раз поискать выход из здания или хотя бы встретиться с пауками. В голове эксперта засела мысль попросить паука отвести их к людям или вывести из здания на другую сторону. На худой случай можно было просто попросить еды. Принёс же паук флягу с водой. Горизонт здания, выходящий на сушу кембрийского периода палеозойской эры, был чист. Светил и полон механической жизни. Коридоры в нем были не коридорами, а металлическими тоннелями разного сечения. Стены в них представляли собой то гладкие плоскости с рядами круглых вмятин, то невообразимые решетки, озаренные всполохами цветных огней из глубин здания. Воздух был напоен ароматами нагретого металла и пластика, озона и смолы, краски и каких-то неизвестных горьковатых или, наоборот, кислых и сладких испарений. Отовсюду гудела, позванивала и посвистывала, хрипела и дышала, пела на разные голоса и шелестела, словно кто-то невидимый перелистывал страницы сразу двух десятков книг. Иван и Тая неторопливо шли тоннелем, поминутно ожидая сюрпризов, но кроме обильного звука извержения, невидимая жизнь здания ничем себя не выдавала. Только однажды по стене мимо них пронесся паук, и снова лишь звуковая каша выливалась из-за стен, то сплошных, то дырявых, то прозрачных, то непрозрачных. «Шумновато, но безопасно», — решил Иван. Весь травянисто-зеленый от спрятанных в толще стен светильников. Автоматика у них полностью самостоятельная и не должна причинять вреда живым существам, в том числе и нам. Помнишь три азимовских закона робототехники? Помню, но все же здесь мрачновато. У меня такое впечатление, будто эти тоннели не предназначены для людей. Давай вернемся. Иван задумчиво замедлил шаги. «Наверное, ты права». «Но и я тоже прав. Если уж пауки не причинили нам никакого вреда, то и остальные киберы не причинят. Я все-таки хочу попытаться выйти на другую сторону здания. Странно, что мы все время выходим только во двор».